Я собиралась взять с собой Джеймса, но теперь вынуждена была идти одна. Просторный дом Гринов на Ватерлоу, всего в миле от моей квартиры, имел общую стену с соседним. Мебели ковры были старые и изношенные. Рождественские украшения тоже выглядели подержанными, словно одни и те же предметы развешивались здесь из года в год зато все имело уютный и обжитой вид, разительно отличавшийся от идеального дома Аттертонов. Когда я пришла, в доме уже было полно народу. Меня впустила Тесс, жена Барри, симпатичная женщина с копной седых вьющихся волос и широкой улыбкой в изумрудно-зеленом костюме типа комбинезона. Она приняла мое пальто и предложила чувствовать себя как дома. «Я примусь за выполнение обязанностей хозяйки чуть позже, и мы в всласть поговорим. Сейчас я занята закусками». Я нашла Оливера и его угрожающую агрессивную жену Дженнифер, махнула рукой Джорджу, который стоял в углу, с двумя довольно угрюмыми подростками, схватившись руками за грудь, словно охваченный очередным приступом паники. Диана нигде не было видно, к нам подошел Барри, держа в руках поднос с напитками». Закуски в кухне, угощайтесь, пожалуйста. Он сменил свою обычную бабочку на галстук пейсли под канареечно-желтым пуловером. В праздничные дни Дженнифер безжалостно давила на Оливера, чтобы тот открывал собственное агентство недвижимости. Тогда его не будут доставать и капать на мозги всякие дуры, которых по случаю трахнет Джордж. Я говорю ему, Милли пойдет к тебе. Она больно ткнула меня локтем, «Ты же пойдешь, Миле, правда? Ты можешь быть его помощницей!» Охотно, сказала я, улыбаясь. Оливер застонал. Вскоре я полностью смешалась с толпой. Несколько гостей оказались агентами по недвижимости, и мы серьезно обсудили с ними состояние рынка. Был ли он на подъеме или на спаде? Один мужчина дал мне свою визитку со словами Если только вы надумаете сменить место работы. Барри познакомил меня со своими детьми, архитектором Роджером, серьезным мужчиной в джинсах и свитере. Эммой и Сэйди, собиравшимися покорить мир во второй раз, как только дети подрастут, и они смогут возобновить свою карьеру. «А где ваш второй сын?» — спросила я. «Все еще за границей?» Идеально ухоженные усы Барри чуть дрогнули. По словам его матери, Сэм не почтит нас своим присутствием до Нового года. Позднее я заставила себя подойти к Джорджу. Он оценивающе посмотрел на мое красное платье, прежде чем познакомиться со своими детьми, Анна был и Биллом. «Хорошо проводите праздники?» — спросила я у них. Оба пожали плечами. «Нормально». «Никак не могу понять, что интересует нынешнюю молодежь». Джордж вздохнул и принял озабоченный вид — Кажется, им довольно скучно. Билл закатил глаза, подтверждая, что так оно и есть. Почему вы не сводите их в пещеру, предложила я. Да, папа, своди нас, ухватилась Аннабел. Девчонки в школе позеленеют от зависти, когда узнают, что я была в пещере. Хм, А я не слишком старый. Вы можете находиться где-нибудь на заднем плане, сказала я. А где Диана? Джеймс неопределенно пожал плечами. Она проводит Рождество у себя. Она не была у меня уже несколько дней. Диана ненормальная, — взорвался Билл. Никогда не догадаетесь, что она учудила. Всерьез составила для нас расписание. Пантомима, Макдональдс, карточные игры, шарады и идиотские фильмы по телевизору.